«Анастасия Максимова. Тройня в эфире. Ищем папу». Читает Елена Берегалова. «Вот и все, мамочка, ваши тройняшки. Поворачиваю голову в бок, где стоят три бокса с моими детьми. Какое же это счастье! Ты еще в эфире. Арин, может, и папашка найдется?» «Ага». Будем потом рассказывать нашим детям, что познакомились с народах в прямом эфире. Я провела случайную ночь с парнем, а потом оказалась беременна от него. Тройней. Найдется ли счастливый отец семейства, если я даже имени его не знаю?